Глава 16 Проснувшись, я вытягиваю карту из колоды. Девятка мечей. Я положила ее на место, перетасовала колоду и вытянула вновь. Второй раз девятка мечей. Страх и ночные кошмары. Даже до того, как я увижу ее, я знаю, что Алекс придет ночью. Я уже написала у Уайт просьбу об отсрочке, и с тех пор была, говоря метафорически, прикована к своему рабочему столу. Мои руки лежат на клавиатуре, будто это заставит меня работать, но все мое внимание уплывает прочь от ноутбука и дальше за окно, навстречу быстро приближающейся ночи. Сумерки ложатся быстрее, чем обычно, занавесом спускаются над горизонтом, заманивая нас на затемненную сцену. Снег окутывает своей особенной тишиной. Воскресенье. Саммайн. Мой взгляд снова уплывает от компьютера, минует мое отражение в окне и направляется к лесу. Сначала я решаю, что это игра света, отражение моего ночника в оконном стекле, но затем оно начинает двигаться. Я захлопываю ноутбук и, наклонившись через стол, прижимаюсь носом к оконному стеклу, Даже с двойным истеклением, установленным после моего отъезда в прошлом году, окно холодит мою кожу. Там, там, в лесу, между деревьями, перемещается какая-то фигура. Даже на расстоянии я вижу рыжие волосы Алекс. Лунный свет отражается от ее кожи и придает ей странно переливающийся оттенок, словно уброшенного в воду белого опала. Ее движение не похоже на человеческие. Ее бестелесная форма, словно облако, перемещается с места на место, мелькает среди деревьев и исчезает, чтобы через мгновение возникнуть снова. На самом деле ее нет, ее нет, её нет. Она есть. Я отодвигаю стул и хватаюсь из ножья кровати плед, заворачиваюсь в него и с грохотом мчусь по лестнице к черному входу в Годвинхаус. С тех пор, как накануне мы с Элис пересекали двор после тренировки по фехтованию, температура резко упала. от дыхания клубится у моего лица, когда я бросаюсь через лужайку позади Годвина. У меня стучат зубы. Я прекрасно чувствую свою физическую сущность. Осознаю свою смертность перед лицом Алекс. Я не знаю, кто она сейчас. Скрываясь под спасительной сенью деревьев, я начинаю жалеть, что не взяла с собой фонарик или, по крайней мере, телефон. Что-нибудь, с чем можно было бы осветить путь. А сейчас ветки царапают мои щеки, и я спотыкаюсь о невидимые корни. Налетаю на стволы и слепну еще больше от собственного адреналина. «Алекс?» Мой голос не отдается эхом. Он заглушен лесом. Тишина после моих слов наступает гораздо быстрее, чем прежде. Воздух здесь сухой, как гранит, высасывает влагу из моей кожи. Губы потрескались. Я крепче сжимаю руки в пледе и замедляю шаг, слишком хорошо зная, как кроны деревьев поглощают лунный свет и как снег приглушает звук шагов. Если что-то подберется ко мне сзади, я не услышу, пока не будет слишком поздно. У меня покалывает затылок. Я оборачиваюсь, но сзади ничего нет, только пустые лица умирающих деревьев и беспросветная тьма. Я дышу слишком громко. Я закрываю рот углом пледа, словно так могу заглушить звук. Это заканчивается тем, что я почти задыхаюсь от собственного влажного дыхания. «Алекс?» На этот раз ее имя звучит мягче, как чириканье птенца. «У меня нет повода думать, что Алекс в облике призрака доброжелательна. Она может утащить меня в ночь по какой угодно причине. У нее может быть намерение убить меня. Я бы никогда не поверила в ее отсутствие. Я никогда не сомневалась, что ее призрак реален. Я знала, что она здесь, нутром чувствовала. Зачем духу Алекс оставлять меня в покое, если проклятие Марджори не снято?» Марджори предъявила права на Алекс в ту же ночь, что и на меня, в ночь моего спиритического сеанса. Моя вина. Во всем этом моя вина. Я останавливаюсь на поляне, медленно поворачиваюсь по кругу. Я не могу контролировать все вокруг. Я не могу гарантировать, что в тот момент, когда я повернусь спиной к тому или иному дереву, ее призрак не выскользнет из-под лозы, чтобы сомкнуть холодные пальцы на моем горле. «Прости», — шепчу я. Если она меня и слышит, то не дает об этом знать. Потом я поворачиваюсь на каблуках и со всех ног мчусь прочь из леса. Я спотыкаюсь и перелетаю через камни и корни, с трудом поднимаюсь по ступенькам в Годвинхаус и чуть не падаю в холле черного хода, капаю растаявшим снегом на половице и дрожу от охватившего меня тепла. Я возвращаю турмалин на подоконник, защиту от чего-то, кого-то, увиденного. Но, забравшись в постель, не могу уснуть. Я боюсь закрыть глаза. Я спланировала третий ночной перелет. Записки написаны протекающей авторучкой Элис, сложены, перевязаны шпагатом и подсунуты под двери. После того, как я доставляю послание, Каджилл с покрасневшими глазами находит меня на кухне. Я завариваю чай. «Я не могу прийти сегодня ночью», — говорит она. «Я знаю, что не допускается говорить об этом, но я не хотела, чтобы вы прождали меня напрасно». «Ты нездорова?» — спрашиваю я. Каджилл морщится, словно ей больно. «Да, наверное, время года такое, правда». Не сомневаюсь, до конца недели я заражу всех остальных. Ой, нет, прости. Слушай, а давай я заварю тебе чайку. И не беспокойся о ночи, правда, тебе следует отдыхать. Что происходит? Оглянувшись, я вижу Элису входа в кухню. Одной рукой она упирается в дверной проем, уже одетая в блейзеры, брюки и саржи, несмотря на то, что нет еще и восьми утра. Каджил чихает в локоть, Затем трет ладонями щеки. «Я болею. Очевидно, я не собираюсь ничего делать ночью, так что подумала...» «Не будь смешной», — перебивает Элис. «Конечно, ты будешь делать это ночью. Просто небольшой вирус. Мы не можем собраться без тебя». «Я в самом деле не могу». Волосы Каджил обычно идеально ухожены, шелковисты и уложены свободными волнами. Сегодня они скручены в неряшливый узел и стянуты резинкой. Вид у нее больной. Ей бы лежать в кровати, а не бродить по холодному лесу. Но Элис хмурится еще сильнее, отталкивается от дверного проема и заходит на кухню. «Ты должна пойти. Ты не можешь выбирать, Каджил. Ты давала клятвы во время посвящения. Теперь ты с нами связана». «Все нормально, Элис», — говорю я и ловлю себя на том, что пытаюсь протиснуться между ними. Хотя знаю, что Элис не причинит Каджил вреда. Магии не существует, ты же помнишь? И значит, ни один злой дух не восстанет из мертвых, чтобы наказать Каджил за одну пропущенную ночь. Конечно, клятвы, что мы произносили во время посвящения, совсем не были теми самыми клятвами. Я постереглась использовать колдовство в начальных обрядах, чтобы угодить. Но это возражение Элис примет. Это все, что имеет значение. И если она все еще хочет, чтобы я занялась сегодня ночью колдовством, чтобы выступила перед ней, как призовая лошадь, она согласится. Лицо Элис становится спокойным и гладким, как мрамор, высеченное в камне бесстрастность. Я не знаю, как это понимать, поэтому остаюсь на месте, вросшая ногами в пол, в неровный фундамент Годвинхаус. Наконец улыбка раскалывает ее губы, и Элли скивает. «Прекрасно», — говорит она настолько спокойно, что я почти верю, что теперь ей все равно. «Как хочешь. Надеюсь, ты поправишься, Каджил». Не произнося больше ни слова, она поворачивается и выходит. И от вакуума, оставшегося после ее ухода, становится трудно дышать. Когда я смотрю на Каджил, она опирается на кухонный стол, словно из нее выпили всю кровь. «Элисета переживет», — говорю я, и предлагаю ей руку, впрочем, без особой надежды. Но она принимает ее, опирается и позволяет мне помочь ей пройти в комнату отдыха, где она сворачивается калачиком на диване. Я накрываю ее тоненькие ножки одним из наших уродливых пледов и подтыкаю его под нее. «Принести тебе что-нибудь? Книгу, чай?» «Хорошо бы чаю», — соглашается она. И я провожу остаток утра, присматривая за ней, проверяя, ела ли она что-нибудь, и попутно редактируя работу по английскому языку, которую нужно сдать в конце недели. Когда наступает ночь, я ухожу без Элис. Для ночного собрания я выбрала площадку подальше в горах, настолько далеко, что мне пришлось позаимствовать велосипед, стоящий не непристегнутому Янтихаус, и крутить педали по дороге через холмы. К тому времени, как я добираюсь до места, я взмокла и задыхаюсь, а когда слезаю с велосипеда, цепь зажимает мою юбку и рвет подол. «Фантастика!» — бормочу я, прыгая на одной ноге, чтобы осмотреть повреждения. Цепь еще и оставила масляное пятно на колготках возле щиколотки. «Это не конечная точка. Я планирую, что мы переместимся, как только все будут в сборе. И я уже начинаю жалеть об этом выборе». Так же, как начинаю жалеть и о том, что привезла в сумке ритуальные принадлежности. Тяжелая сумка болтается на моем бедре, не давая забыть о собственной глупости. Как обычно, мне не следует позволять Элис давить на меня. Леони уже здесь, присела у занимающегося костра и дует на угольки, словно может оживить его, несмотря на сырость. «Не знаю, почему Элис не может запланировать это в помещении», — говорит Леони, — тыча в угле палкой. И хотя я одна из тех, кто планировал ночную встречу, обвиняет она, конечно, Элис. Сейчас ноябрь, я совсем замерзла. Если мы не будем ощущать дискомфорт, нужного результата не получится, говорю я, максимально копируя Элис. А Лео не фыркает в ответ и слегка улыбается. Ну, если в другой раз тебе выпадет прийти первый, говорит она, скажи, Элис, пусть назначает меня последней. Здесь, должно быть, ранее прошел дождь, а потом, после наступления сумерек, все замерзло. Камни, на которых предполагалось сидеть, скользкие ото льда. Трава хрустит под ногами. Я кладу сумку на землю и сажусь на нее, протянув ноги к скудному огню Леони. «Я собралась на каникулы Дня Благодарения», — произносит Леони. «Знаешь, Каджил едет со мной». «Вы из...» Леони говорила мне в тот вечер, когда мы впервые встретились. «Но я не помню. Я была слишком занята мыслями о себе и Элис. Ньюпорта. Так что, боюсь, теплее, чем сейчас не будет. Планируете как-то развлекаться?» Она пожимает плечами. «Жест выглядит как-то неестественно, но это, наверное, из-за холода. То есть, моя бабушка болеет. Наверное, умрет. Так что не особенно весело». Я вздрагиваю, и мне немедленно хочется забрать свой вопрос назад. «О, прости!» «Все в порядке!» Она бросает палку в огонь, оставив попытки расшевелить его. «Она стареет!» «Это происходит рано или поздно!» «Тоже правда!» Леонни вздыхает и садится на один из стылых камней, положив руки в перчатках на траву. «Знаешь, она была первой чернокожей ученицей в Дэлуэе!» Верховным судом как раз был принят закон об отмене сегрегации, и Делуэй хотел выглядеть прогрессивным, поэтому они вынуждены были найти подходящую, умную и богатую молодую чернокожую девушку, чтобы держать лицо. Моя прабабушка была богата, она была изобретательницей, а бабушка и вовсе была гениальна. С тех пор шуйлеры учатся в Делуэе. Мои брови в удивлении поднимаются. Я этого не знала. Понятно, что кто-то всегда должен быть первым. Но мне никогда не приходило в голову, насколько все было прагматично и что, наверное, бабушка Лео не чувствовала себя не как желанная гостья, а как боец на линии фронта. Леонид кивает, крутит кольцо с перчаткой на мизинце. Я здесь благодаря ей. Думаю, Томасин и Пенелопа тоже. Пару секунд я вспоминаю этих девушек. Томасин на втором курсе, а Пенелопа на первом. Обе чернокожие. «Вас здесь только трое», — удивленно говорю я и немедленно краснею. «Извини, глупость сказала». «В общем-то, нет». Леони перестает вертеть кольцо, опирается руками о камень и отклоняется назад так, что может поднять лицо к звездному небу. «Ты права, нас трое. Моя бабушка очень гордилась тем, что окончила эту школу». «Жаль, что она больна. Не могу себе представить. И это правда. Я никогда не знала своих бабушек и дедушек. Моя мать не говорила о них, и они никогда не трудились связаться с нами». Леонни взглянула на меня. Огонь отразился в ее темных глазах, как миллионы разбитых алмазов. Я обнаружила, что моя бабушка знала всех великих писателей Гарльмского ренессанса с самого начала. Зора Нил Хёрстон, Анна Спенсер. Она никогда не упоминала о них до того, как начала умирать. А сейчас, может быть, слишком поздно. Она прикусывает нижнюю губу. Хотелось бы мне знать её достаточно хорошо, чтобы подойти и взять её за руку. Но мы в основном общались под присмотром Эллис. Я знаю только ту Леони, которую хочет видеть Эллис. Нужно подумать, как это исправить. «Все равно, — вдруг говорит Леоне, — я собираюсь записать ее рассказы, пока буду дома, с помощью каджил. Я хочу, чтобы обязательно было что-то вроде архива, понимаешь? Я считаю, это чудесная идея, — говорю я, улыбаясь, искренне восхищаясь Леони. И я завидую ей. В моей семье вообще никто не интересуется литературой. Моя мать смотрит на мое увлечение книгами с тем же недоумением, с каким она относилась к моему прежнему увлечению бегом. Хобби можно упомянуть в вежливом разговоре, но заниматься им постоянно, в конце концов, не обязательно. Если бы моя мать узнала, что я хочу изучать английский язык в колледже, что, надеюсь, однажды стать профессором словесности, она умерла бы от такого вопиющего позора. Светской львице нет нужды работать. Она фактически и не обязана этого делать. «Я рада, что мы решили начать это», — говорю я после долгой паузы. «Я про ночные перелеты. Элис считает, что это поможет ей написать книгу, так что...» Леоню смеется. «О, верно, да. Это так глупо, правда? Обряды, все это так театрально. Хуже всего с Ковеном Марджерио». У меня ушла куча времени, чтобы избавиться от козлиной вони на одежде. Но это весело. Не должно быть, но это так. Да, весело. Может быть, любить все это нормально. Может быть, хорошо находить комфорт во тьме, пока я не даю себе зайти слишком далеко. И я ничего не могу с собой поделать. Я должна знать. Я должна узнать, знает ли Леони. Я облизываю губы и начинаю. «Послушай, Леония, насчет Ковина Марджори...» Но лео не обрывает меня, хватает меня за запястье и указывает на поляну. «Смотри!» В лесу возникает огонек. Он прыгает среди деревьев. В конце концов лес выпускает Клару из своих объятий в поле нашего зрения. Она закутана во что-то похожее на два балахона. Луч фонарика трясется в такт ее крупной дрожи. «Ты шла пешком?» — ужасаюсь я. «Как еще я добралась бы сюда?» «На велосипеде», — одновременно сказали мы с Леоне и переглянулись. Клара корчит гримасу и подходит к костру с другой стороны, потирая руки и, очевидно, не желая сидеть на мокрой траве. И вот на дальнем конце поля появляется свет фар. Там должна быть дорога. Я пропустила ее на карте. Колымага переваливает через холм, и останавливается в 20 футах от нас. Двигатель работает еще целых 10-15 секунд, прежде чем заглохнуть. Я бы беспокоилась о том, что кто-то может приехать сюда среди ночи, если бы не была совершенно уверена, что вероятность найти нас здесь, в глухом месте, наугад выбранном мною, равна почти нулю. Я не признаю в машине грузовичок Эллис, пока она не появляется со стороны водителя, одетая в сапоги для верховой езды и дубленку. Она шагает по промерзшей земле без фонаря. Когда она подходит довольно близко, я понимаю, что она даже не надела перчатки. Элис не говорит ни слова о Каджил, да и вообще ни о чем, если уж на то пошло. Когда она подходит, то останавливается между мной и Кларой так, что огонь оставляет ее лицо наполовину в тени. — Кого вызываем на этот раз? — спрашивает Клара. «Сильвию плат Элис отрицательно качает головой. За это отвечает Фелисити. «Я думаю, что у нее свое решение. Да, Фелисити?» Я киваю и, наконец, поднимаюсь на ноги, а затем смахиваю кусочки коры и папоротника, прилипшие к юбке. «Прогуляемся», — сообщаю я им, забрасывая костер влажными листьями. «Пошли». Я веду их сквозь лес, вниз по склону холма. время от времени вытаскивая телефон, чтобы проверить координаты. Только сейчас мне приходит в голову, что я совсем не знаю, как остальные нашли место ночных перелетов. Ни у одной не было мобильника. Они точно не пользовались компасом? 10 минут ходьбы, и мы выходим на поляну. Судя по тихому шепоту за спиной, я могу сказать, что остальные узнали это место. Если не по собственным воспоминаниям, то по историческим городским фотографиям. Церковь была заброшена около сорока лет назад. Окна заколочены досками, главный вход заперт на висячий замок, хотя я подозреваю, что полицию больше заботили непрошенные гости, чем ведьмы. Снаружи белые доски местами почернели, словно закоптились, хотя, согласно имущественной ведомости, здесь никогда не было пожара. Шпиль слегка наклонился к востоку, Древний крест, который когда-то венчал его, опрокинулся и висит почти вверх ногами. Ковен Марджери проводил здесь обряды посвящения в течение 27 лет. Иногда мне любопытно, реально ли сила, разрушившая здание, необратимая мощь безрассудных богатых девиц, разъедающая реликвии. «Я не собираюсь туда входить», заявляет Клара, останавливаясь возле скрипящего забора, окружающего церковный двор. Остальные обмениваются взглядами. Иногда я думаю, что Леони и Каджил жалеют, что втянули Клару в наши игры. Она моложе и впечатлительна настолько, что теряет способность соображать. «Все в порядке», — говорит Леони с удивительной мягкостью. «Это просто старое здание». Конечно, она бывала здесь прежде. Она знает по опыту. «Я думаю, девятнадцатый век». Элис подходит ближе, вглядываясь в закрытые ставнями окна и проводя рукой по доскам. Даже в лунном свете видно, что кончики ее пальцев испачкались. «Интересно, почему никто не потрудился сохранить это место? Это должен быть исторический памятник». Клара все еще смотрит подозрительно и по-прежнему жмется к Элис. «Церковь была построена в 1853 году», — говорит Леони. Я оборачиваюсь и вижу, что она разглядывает покосившуюся колокольню, держа руки в карманах. Ее заказали люди, владевшие в то время Дэллоуэем. Ее даже использовали как лечебницу в 1918 году во время эпидемии испанки. Я уставилась на нее. «Откуда ты это все узнала?» «Я историк», — объясняет Леоне, подходя ближе и вытаскивая руку, чтобы потрогать дверную раму. Я много читала об истории Делуэя. Я никогда не видела подобных книг в библиотеке школы. И теперь задаюсь вопросом, уезжала ли она за пределы кампуса для своих исследований и обнаружила ли в своих поездках по городу какие-нибудь записи, которые я прежде не находила. Записи, которые Делуэй, возможно, предпочел бы похоронить навечно. Из кармана юбки я достаю ключ и открываю замок. Мы, девушки из Ковена Марджери, срезали полицейский замок и повесили собственный. Полагаю, когда Ковен решал, отлучать ли меня, и и в голову не пришло забрать у меня ключ. Дверь церкви открывается с жалобным скрипом, и я немедленно чихаю. Если Ковен Марджери и совершал обряд посвящения в этом семестре, пыль уже вернулась на свое место. «Пошли», — говорю я и щелкаю фонариком. Остальные настороженно следуют за мной, и это немного забавно, учитывая, что ни одна из них даже не верит в призраков. Я направляю свет фонарика во все четыре угла церкви, отмечая обычные атрибуты. Купель для крещения, кафедру, скамьи, накрытые ветхими белыми чехлами. Ничто не сдвинуто. Здесь никого не было уже много недель. Во всяком случае, никого из живых. На полу до сих пор виднеется пятно козлиной крови, там, где нарисовали мелом пентаграмму для посвящения этого года, на которое меня не позвали. Клара замечает его и вскрикивает, прижимаясь спиной к груди Эллис. Я не могу удержаться от смеха. Может быть, это просто краска, говорю я, хотя ответ знаю наверняка. Я опускаюсь на колени перед этим пятном, чтобы снять сумку с плеча, и начинаю выгружать материалы. Вынимаю склянку с гвоздикой и объясняю девушкам, что нужно положить одну штуку себе под язык и тихо проговорить посвящение. Клара хихикает и строит рожица, пока глотает свою гвоздику, словно это глупая формальность, а не сакраментальное действо. Леоне потихоньку свое выплёвывает. «Я же свою гвоздику смакую, наслаждаясь ее теплой, насыщенной пряностью, тем, как мой язык немеет от нее». ароматом, который пропадает, когда я ее разжевываю. Даже после того, как я проглатываю гвоздику, во рту еще надолго остается горький привкус. Я зажигаю две свечи, белую и синюю, и кладу в чашку три куска белоснежного кварца. Другую же чашку наполняю дождевой водой из стального термоса, позаимствованного из кухни Годвина. Заклинание было взято не из книги. Я его придумала. Оно просто кажется правильным. Каждый элемент моего алтаря, словно нитями, связан с чем-нибудь существующим в реальности. Симпатическая магия. Подобное притягивает подобное. Я макаю ягоды астролиста в дождевую воду, затем катаю их в сахаре до момента, пока их темно-красная кожица не покроется импровизированным инеем и не засияет в мерцании свечей. Наконец, пальцем смоченным в этой же воде Я вывожу на полу фрактал. Линии и углы пронизывают друг друга в идеальной симметрии. Остальные наблюдают за моей работой в настороженной тишине. Я не знаю наверняка, то ли Эллис как-то предупредила их о том, что не стоит разговаривать, то ли часть из них интуитивно это ощущает. Но когда я поднимаю голову, все они сидят вокруг меня полукругом, ждут как ученики команды инструктора. Я пригласила их, но для происходящего их присутствие не имеет значения. Они здесь только потому, что Элис нужны всем в впятером, чтобы соответствовать пяти мертвым ведьмам из Делуэя. Сегодня у нее нет пятерых, и это все портит, но это не имеет значения. Это заклинание о большем. Оно обо мне и Элис. О магии и о том, существуют ли силы, слишком могущественные и таинственные, чтобы мы могли понять их. Мы будем вызывать снег, объясняю я им. Закройте глаза и освободите разум. Постарайтесь представить, каков снег по ощущениям, вкусу, звуку, как он покрывает землю. Затем повторяйте за мной. Мы призываем северный ветер. Поприветствуй нас своим дыханием и благослови нас своим даром. Звучит немножко глупо, когда произносишь вслух, но Элис закрывает глаза и повторяет мои слова, и все остальные тоже. Холодок пробегает по моей коже, когда я опускаю взгляд на астролист в подоле. Желтое мерцание от свечей танцует на поверхности дождевой воды и отбрасывает тени на мои ладони. Я улыбаюсь и тоже закрываю глаза, позволяя себе погрузиться в то пространство, что всегда открывается для меня в таких обрядах. Место тишины в моей груди. Секретное место. Единственное, где я когда-либо чувствовала себя спокойно. Я ошиблась, думая, что магия опасна. Может быть, Алекс, может быть, ведьмы, но не магия. Никогда. «Слушайте», — шепчет Эллис. На секунду ее голос — единственное, что эхом отдается в моей голове. Он мягкий и тяжелый. как сумерки вокруг нас. А потом я слышу это — мягкий стук снега, падающего на крышу церкви. Леони изумленно вскрикивает, а когда я открываю глаза, она, запрокинув голову, уже смеется. Стоящая рядом с ней Клара застыла с широко открытыми глазами, крепко обхватив себя руками. Если бы ее формы были поменьше, если бы ее кудри были беспорядочно растрепаны, Они аккуратно уложены. Она была бы точь-в-точь вернувшейся к жизни Алекс. «Это работает!» — восклицает Леоня, вскочив на ноги и крутясь на месте, как ребёнок, который только что узнал, что уроки отменили. «Фелисити! Снег идёт!» Я перевожу взгляд на Элис, у которой тоже на губах видна чуть заметная улыбка. Но эту улыбку труднее понять. Не могу сказать, верит ли мне Элис, или просто издевается надо мной. Леония бросается через церковь, чтобы распахнуть двери. Снежный вихрь метёт по полу, и я уже на ногах. Мы оставляем свечи, кристаллы и ягоды астролиста, чтобы стоять там, на краю ночи, пока зима жалит нашу кожу. Почему-то больше не холодно. Может быть, это тепло от содержимого фляжки, которую Леония вкладывает мне в руку, или отровного как сердцебиение ритма голоса элис когда она достает сборник стихов и читает нам глядя на наши тела лежащие на полу церкви словно выброшенные куклы Вначале пустеет фляжка леони затем фляжка элис проходит 20 минут прежде чем меня накрывают эмоции эйфория льется на меня как холодная вода я жива я горю провожу пальцами по сахару и наслаждаюсь его вкусом на языке. И снег падает на наши лица сквозь дырявую крышу. «Это лучше, чем любая из вечеринок в болейне», — думаю я и позволяю пальцем Элис сплестись с моими, а другой рукой беру руку Леони Большой палец Элис трется о костяшки моих пальцев, и воздух становится густым, как сироп. Я так напилась, что мир превратился в акварельную картинку, Все очертания расплываются. Каким-то образом мы снова оказываемся в лесу. Клара держит факел высоко над головой. Я не помню, где она нашла такую большую палку или как ей удалось зажечь ее от таких сырых дров, но мы идем за этим пламенем сквозь темноту, выписывая круги и шатаясь, а кровь обжигает наши вены. Я трогаю ствол дерева и поражаюсь его шероховатости. Как же я хочу прижаться к нему лицом. Леонни не проводит пальцами по моим волосам. Я могла бы поцеловать ее, и я почти сделала это. Вот только мы вновь отправляемся в путь, декламируя во все горло стихи для теней и побуждая призрака выйти поиграть. Я не знаю, сколько времени длится этот кайф. Может, всю ночь, может быть, час. но утром я просыпаюсь на постели из папоротника и растаявшего снега. На моих губах лед, на ресницах иней. Мне так холодно, что я не помню, как дрожать. Несколько секунд, несколько жадных вдохов, и я осознаю, что не умерла. Что случилось? Накануне я напилась так, как никогда прежде. Неужели я действительно выпила так много? Я не могу вспомнить, сколько раз фляжка попадала в мои руки, сколько раз она прижималась к моим губам. В лесу тихо, как в мавзолее. Какую бы защиту не давало мне заклинание прошлой ночи, теперь ее нет, растаяло, как лед. Прошлая ночь не вызвала снег. Прошлая ночь вызвала смерть. Я уставилась на деревья, ожидая ее прихода. Дух с белыми глазами и ядовитыми кончиками пальцев. Алекс с ее спутанными волосами в промокшем в озерной воде платье. Я знаю, что она там, потому что чувствую, как она смотрит на меня. Каждое дуновение ветра в соснах — это ее шепот. Мне нужно уйти. Я не могу быть тут. Мне нужно уйти. Пошатываясь, Я поднимаюсь и чуть не спотыкаюсь от тела. Чёрт! Это Леони, Её тёмная кожа серебрится под припорошившим её снегом. Она не двигается. Совсем. Словно труп, вшитым на заказ костюме. Нам не следовало приходить сюда. Нельзя было позволить себе уснуть. Но вот она начинает двигаться. Сжимает руку в кулак, её рот недовольно кривится. Я отвожу взгляд и только сейчас осознаю, что мы все здесь. Элис съежилась под деревом, завернувшись в дубленку. Клара с бледными влажными щеками спит на куче листьев. Ее рыжие волосы на снегу похожи на пролитую кровь. Меня мутит. Я отворачиваюсь. Не думай об Алекс. Не думай. Не думай об... Ловлю какое-то движение среди деревьев. «О, Боже! Я ее вижу!» «Я вижу ее!» «Чуть более ясно, чем тень, но я узнала бы ее где угодно!» «Я закрываю глаза рукой, потому что не должна этого видеть!» «Но память рисует сквозь черный бархат за моими веками!» «Алекс на той скале!» «Волосы путаются на резком ветру!» «Щеки пылают от гнева!» «И она кричала на меня!» «Кричала без остановки!» поэтому я протянула руки и толкнула. «Фелисити!» Голос Элис. «И должно быть, именно Элис берет меня за плечо и отводит от Клары, от тел, разбросанных по лесной подстилке, как ненужный мусор. Фелисити!» Повторяет она, и холодные пальцы скользят по моему затылку и сдавливают череп. «Все в порядке, все хорошо, мы просто уснули». Я не могу дышать. Воздух здесь такой густой. В нем нет кислорода. Он колется, как разбитое стекло. Заливает мои легкие, словно стылая вода. Сколько можно прожить без воздуха? Сколько времени пройдет, пока мое тело не рухнет, как тело Алекс? Озеро смыкается над головой. Я тону во тьме. Земля поглощает меня всю. Шш, просто дыши. «Я не могу. Дыши!» Я плачу, слезы текут по щекам. Сейчас недостаточно холодно, чтобы они замерзли. Пока недостаточно. Я не убивала ее. У меня нет наклонности к чему-то подобному. Я просто... Я схожу с ума. Я... Марджери. Это Марджери свернулась, как гадюка в моем сердце, заставляя думать так. «Фелисити, ты можешь на меня посмотреть?» Кто-то стирает мои слезы, пальцы скользят по моему лицу, словно составляя его топографическую карту. «Посмотри на меня!» Я смотрю. Элис так близко в этот момент, и все, что я вижу, это ее глаза, облачно-серые и спокойные. Ее ладони на моих щеках, губы покраснели. «Ты в порядке», — повторяет Эллис и гладит мои волосы, как мать гладит свое дитя. И только теперь я понимаю, что все проснулись. Клара и Леония стоят, уставившись на меня. Леония прикрывает рот рукой. Клара жадно смотрит, широко открыв глаза. Голос Леония все еще звучит в моей голове. «Это так глупо, правда?» Эллис мягко вздыхает. Я чувствую ее тепло на коже. Наконец ее прикосновение переходит с моего лица на плечи. Затем она с силой растирает мои руки. «Ты промокла насквозь!» — шепчет она. «Давай, нам нужно отвезти тебя домой!» Я не помню дорогу к ее грузовику. Когда я пытаюсь представить этот путь, вижу четырех измученных девиц с инемевшими носами, спотыкающихся о поваленные деревья и пробирающихся мимо луж растаявшего снега. Рука Элис вокруг моей талии удерживает от падения. Клара бдительной тенью идет позади. Элис усаживает меня на переднее сиденье и накрывает колени пледом. Я закутываю руки в шерсть и смотрю в окно, пока мы катимся по неровной земле и возвращаемся на узкую гравийную дорогу. До Делуэя всего пять минут езды. Я не знаю, почему прошлой ночью казалось, что мы прошли мили тысячи миль, словно 12 раз обогнули земной шар. Когда мы возвращаемся, Каджил спит, а Клара слишком рабка для ругани, и это значит, что никто на третьем этаже не станет воевать со мной за душ. Я делаю воду максимально горячей и сижу на полу под ее струями. Мой мозг — это чистое ледяное поле, неподвижное озеро, что раскинулось до самого горизонта. Я пуста. Все внутри меня замерло и умерло. Я помню это чувство. Так я ощущала себя в больнице, словно сама душа моя была собрана из ламинированных полов и флуоресцентных ламп. Стерильно. Первые несколько ночей я звала свою мать. Это было ошибкой, ведь она так и не появилась. Но даже если бы и пришла, я бы ее оттолкнула. Однако то место не погубило меня. Я уже была проклята. Ведьмы Дэлуэя вырезали мое сердце и использовали его, чтобы согреться. И мне больше нечего было дать. Я выхожу из душа, только когда вода становится чуть теплой, а после стою перед зеркалом, проводя щеткой по волосам снова и снова, пока не начинают трястись руки. Я надеваю сухую одежду и ложусь на пол в своей комнате. Элис так и находит меня через некоторое время. Я не встаю, услышав ее стук, и даже когда открывается дверь в мою комнату. Эллис усаживается рядом со мной и кладет руку мне на лоб. Через несколько секунд я приподнимаюсь и позволяю ей положить мою голову себе на колени. Ее пальцы перебирают мои волосы. «Это похмелье», — говорит она с удивительной нежностью. После таких ночей чувствуешь себя ужасно. Такое иногда случается. Но это не было похмельем. Было чувство, что мир дробится и рассыпается. «Я больше никогда не буду пить», — говорю я себе. Хочется в это верить, но я ничуть не лучше матери. Я открываю глаза и рассматриваю Элис. Если смотреть на нее снизу вверх, Она кажется не такой знакомой. Черты лица становятся чужими и нереальными. «Я забыла велосипед», — говорю я. «Мы можем вернуться и забрать его позже». «Это даже не мой велосипед. Я его украла». С ее губ срывается легкий вздох, но я осознаю это поздно и смеюсь. «В таком случае все равно незачем волноваться. Я не знаю, сможет ли велосипед поместиться в мой грузовичок». Я могла бы приехать на нем домой. Конечно, соглашается она. Элис так близко, что я слышу ее дыхание. Ее живот поднимает мою голову всякий раз, когда она делает вдох. Где-то внутри меня есть странное чувства, что мы все умерли там, в снегу. И я с жадностью хватаюсь за это маленькое доказательство, что она жива, что мы обе живы. Снег пошел, бормочу я. Я знала, что так будет. Теперь ты мне веришь. Элис накручивает на палец локон моих волос. Сейчас ноябрь филисте снег пошел бы в любом случае. Я вздыхаю и не утруждаю себя возражениями. В конце концов Элис была человеком которому я должна была доказать существование колдовства, и если она не хочет верить мне, это ее право. Я думаю о ее дыхании. о ковре подо мной. С той недели, когда мы с Элис впервые встретились, воск от опрокинутых свечей так и остался на шелковых нитях. «Я собираюсь помочь тебе», — обещает Элис. Ее рука по-прежнему поглаживает мою голову. «Привидения не существует, как и колдовства. Я собираюсь тебе это доказать».